Собранные данные укладываются в мозгах и, наконец-то, дают единственное правильное решение. Ядерный арсенал никуда не делся. Все эти годы он находится на околоземной орбите, ожидая команды. боистину, проект равновесия, защиты от орбитальной ядерной бомбардировки практически не существует. Группа высокопоставленных патриотов России хотела выгадать десятилетие мира? Для чего? Успеть навести порядок в собственном доме, объединиться с чинь или нанести удар первыми? Вряд ли это возможно сейчас узнать, да и ни к чему. Судя по структуре местных стратегических ядерных сил и сложившимся обстоятельствам, Пульт для подачи команды на орбитальные боевые платформы должен быть у арсенальщиков. Соответственно, руководство по его эксплуатации и использованию где-то здесь, в трех оставшихся мешках. Лихорадочно листаю документацию, изредка фотографируя страницы, заключенным в герметичный пластиковый бокс с фотоаппаратом. Насквозь фальшивая легенда. Для полковника дополняются неопровержимыми фактами. Чем искуснее смесь из правды и лжи, а тем охотнее в нее верит. Есть три брошюры. Так, ничего сложного. Чемоданчик с кнопками типа обрезанной компьютерной клавиатуры, цифровыми индикаторами и соединительным кабелем. Подключаться к стойке тюльпан объекта 16. Не иначе аппаратура связи с околоземной группировкой спутников. Технологический код тестирования орбитальной платформы. Сам по себе не нужен, но длину цифровой комбинации высчитываю. Боевая должна быть такая же. Таблица данных по изменению орбиты с течением времени наводить спутниковую тарелку. Где текущий год? Запоминаю цифры и формулу расчета. Время. Прошло два часа, но самочувствие вполне нормальное. Правильно. Меньше потею и мало двигаюсь. Что еще может быть в мешках? Важные. Подшивки шифрованных телеграмм. А в одной из телеграмм должен присутствовать искомый код на боевое применение. В свое время, получив приказ, с кодом и пультом, группа арсенальщиков наверняка отправилась к ближайшему объекту 16, но внезапный удар империи вынес коллективы. Группа стопроцентно погибла. — С пультом разберусь позже. Есть электрическая принципиальная схема. Не получится найти? Спаяю сам. Прячу документацию на пульт в обломках угольного конвейера. Подрошу два последних мешка. Есть даты, страницы, оно. Смотрю и не верю своим глазам. В прошлой жизни много раз набирал эту комбинацию. Готовя к постановке на боевое дежурство абсолютное оружие, ядерный меч страны. Длинный цифровой ряд стремительно всплывает в памяти, сверяюсь. Ошибки нет, совпаждают даже цифра сброса. Сфотографировав нужные страницы, отправляю подшивку шифровок в печь. Теперь код существует в одном экземпляре, в моей голове. Добиваю мешок, задержавшись на одной из книг. Отличные иллюстрации. Как раз к легенде, фотографирую. Ворошу догорающую кучку длинной увесистой кочергой из арматурины. Сгорело все, остатки легчайшего бумажного пепла засасывают в трубу. Пора назад. На обратном пути выполняю ряд снимков вертолетных останков. Ворота. Можно отдаваться в заботливые руки Сюзанны. Зря волнуется, и пол бэра не схватил. — Ольгерт, фотоаппарат беречь больше, чем в прошлый раз в чемоданчик. Головой отвечаешь, шеф. — Принял. — Сьюзи, не волнуйся. Сегодня мне гораздо лучше. — Позволь об этом судить мне, сэрж. Уже после визита с докладом воентеха триста малежа под капелицей на каталке, Слышу долгожданный вопрос. — Как сходил, серж? Неси вычислитель, Сюзанна. Есть чем похвастаться. Я задачить полковника Голдмана. Метнулась пулей. Загрузка системы. Вижу обычный рабочий стол и личное меню с Диктуй. Сэр полковник. Получены достоверные данные, что секретное хранилище с ядерным арсеналом находится под объектом 16 по классификации Вооруженных сил России. Прошу навести справки по объектам и их местоположению. Подпись «Серж», отправляй. Ответ поступает через 10 минут. Уверены? «Сьюзи», готово. «Да, сэр, полковник». Подтверждающие документы сфотографированы. Отправляй. Готово. Не проходит и минуты. Серж, тебе. Не сомневался в вас, Серж. А это уже мне. Сержант Венсен, которому часу присылать транспорт. Что ты отвечать? Сьюзи, врач у нас ты. Командуй полковником, как считаешь нужным. — Привыкай к этой роли, напарница! Девушка набрала текст, отправила, и с довольной улыбкой. — Серж, целый полковник мне отвечает — принял. — Скоро тебе так будут отвечать генералы. — Да, Сьюзи, твоя медицина совместима с обезболивающими лекарствами? — Аж подскочила. — А что у тебя заболело, Серж? Я подвержен приступам сильной головной боли. В общем, уже началось. Вот теперь точно пулей. Отламывают от головку ампулы, набирают в шприц, отправляют лекарство в вену. Через минуты чувствую, как тиски боли на висках начинают разжиматься. Как ты, напарник? Уже легче, спасибо. Хорошо. — Давай, дорогой, кружечку, утку и постарайся расслабиться. После обеда выезжаем. В эту встречу полковник сумел удивить. Не знаю, куда он заслал Штольца, но в кабинете базы Киб, сам Голдман, я и Сьюзи. Партнерство действительно узаконено. — Делитесь, сэр, своими победами. — Да, сэр. Вытащенный из бокса фотоаппарат подключен шнуром к портативному вычислителю полковника, а вычислитель, в свою очередь, к солидному плоскому монитору на стене. Пульт, указка. Пролистываю фотографии, останавливаясь на нужной. Сэр, леди, обратите внимание, это вертолетная площадка и то, что осталось от транспортных вертолетов. Вопрос. Зачем маленькой, в общем-то, базе, такое количество транспортников? Сэр полковник, вы позволите уточняющий вопрос? Разумеется, мисс Венсон. Сэр, какова допустимая загрузка зарядов вертолеты? Боезаряды в контейнерах от одного до трех контейнеров. Заряды без контейнеров... В четыре транспортника поместится весь арсенал. Сьюзи вопросительно смотрит на Голдмана, тот одобрительно кивает. Но ведь конические боезаряды нельзя перевозить просто так, без специальных средств укрепления. Жму кнопки пульта на экране иллюстрации секретной литературы. Боевой блок в специальном стенде. Вообще-то конструкция предназначена для выполнения других работ, на это знаю только я. Специальное средство крепления или ложамент Сюзанна, подключается, полковник. И в сооружении они? Отсутствуют, сэр, но в том, что осталось от вертолетов, не знаю, что это были за детали. На ржавые стальные кольца в выгоревшем хламе видны отчетливо. «Теперь ясно, как был вывезен арсенал. Ну что же, сэр, швы в одиночку раскопали то, до чего не додумались хваленные специалисты?» «Сэр, мне помогала мисс Венсен. В первую очередь тем, что я всегда был в отличной форме». «Я учту это». Но продолжайте, серж. Там ведь еще много снимков. Слушаюсь, сэр. Итак, взгляните. Ряд шифротелеграмм, в которых согласовываются командировки офицеров арсенала на объект 16. Четко виден гриф. Особая важность. Это кусочек правды. Так-так. Конечно, информация косвенная, но, судя по грифу, ей придавалось важнейшее значение. Согласен, сэр. А теперь иллюстрация впечатляющая. Как понимаю, это упрощенный чертеж полевого арсенала первых образцов для создания запасов на второй и последующие пуски подвижных ракетных комплексов. Хранилище шахтного типа с оригинальным механизмом подачи, схожим с артиллерийскими системами на кораблях. Штемпель совершенно секретно гармонично дополняет картинку. Шахтная конструкция, позволяющая убрать под землю нашу потерю, исключительно компактного размера, не требующая сложной специальной техники для осуществления процесса, Загрузки-выгрузки. Фотография, где вложимент приемного створа, аналогичные шахты, обычный автокран с траверсой и системой Бугели ставит боевой блок. Мне кажется, что ничего подобного в северо-восточных колониях еще не находили, сэр. Соглашусь с вами, сэр. Еще один вопрос, сэр. Ведь у КИБ отсутствовали агенты в подразделениях арсенальщиков и эксплуатирующих объекты 16. Знали или догадались? Аналитически просчитал, сэр. Неплохо. Значит, на основании косвенных предпосылок вы делаете вывод о возможном местонахождении арсенала? Сэр, имеется не некосвенное... But it